Я скажу Джеку и остальным «пока, Руфь». «Пока, Грэди Иджи покачала головой, глядя ему вслед. Жаль, Руфь, что ты не видела, как этот здоровый бугай, пьяный как собака, три дня подряд ревел у реки не хуже ребенка, когда умер Джо, старый негр, который его вырастил. Клянусь, я не понимаю, почему люди перестали использовать свои мозги по назначению. «Ты только подумай. Этим ребятам противно сесть за стол с черным». Но зато они преспокойно едят яйца, вылезшие прямо из куриной задницы. «Фу, Иджи!» — Иджи засмеялась. «Прости, но иногда они меня просто бесят. Знаю, дорогая, постарайся не принимать это близко к сердцу. Люди так устроены, и ничто в мире не изменит их, даже ты». Иджи улыбнулась и подумала. «Что бы со мной стало, если бы не Руфь, с которой всегда можно выпустить пар?» Руфь улыбнулась ей в ответ. Обе понимали, надо что-то сделать, и на следующий день блюда в меню, висевшем на двери черного хода, стали на пять-десять центов дешевле. Иджи и Руфь решили, что так будет справедливо. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 6 апреля 1933 года. В кафе поменялось меню. Постоянные посетители кафе, прочитав на прошлой неделе меню, сильно удивились. Помимо всего прочего, там значилось филе опоссума, ребро скунса, козлиная печень с луком, пудинг с лягушкой и пирог с паштетом из грифа. Одна семейная пара приехала аж из самого Гейтсити только ради того, чтобы пообедать. Они прочли меню, развернулись и успели отойти на полквартала, когда Иджа открыла дверь и прокричала 1 апреля, никому не верю!» этой супружеской паре из Гейт-Сити, за причиненный моральный ущерб, кроме обеда, бесплатно подали пирог с кокосовым джемом. Кстати, моя дрожайшая половина на днях впустила в дом одну из своих охотничьих собак. Псина приволокла кость, и представьте себе, я подскользнулась на ней и сломала на ноге большой палец. Доктор Хэдли забинтовал его, но теперь мне приходится являться на работу в тапочках, и я не могу ходить собирать новости – Так что, если у вас есть интересные сообщения, приносите мне их сами на почту. Уимс. Ротс Серкл, 212, Бирмингем, штат Алабама, 19 января 1986 года. Опять наступило воскресенье, и Эвелин с мужем собирались в приют. Эвелин сняла с огня кофейник и подумала, как было бы хорошо сегодня никуда не ездить. Но когда дело касалось матери, Эд был непреклонен, так что она даже не решилась заикнуться. Как ей не хочется тащиться в такую даль ради того, чтобы сказать здрасте вечно ноющей, требовательной свекрови? Для нее эти поездки были пыткой. Она ненавидела запах болезни, лизола, смерти. Это напоминало ей о матери, о докторах и больницах. Эвелин было сорок, когда умерла мама. Тогда она и стала бояться смерти». Теперь, открывая по утрам газету, она первым делом, не заглянув даже в свой гороскоп, читала колонку некрологов. Сообщения, где усопшему было лет семьдесят-восемьдесят, приносили ей облегчение, а если покойник доживал до 90, она искренне радовалась и чувствовала себя в некоторой безопасности. Настоило ей прочесть о смерти сорока или пятидесятилетнего человека, как она целый день была не в своей тарелке, особенно когда в конце некролога семья усопшего просила присылать пожертвования в общество борьбы с раком. Но хуже всего на нее действовали сообщения, в которых причина смерти не объяснялась. После непродолжительной болезни... Какой? Скорпостижно скончался? от чего. Какой именно несчастный случай? Она хотела, чтобы все было написано подробно, черным по белому. Никаких предположений и недомолвок. Особое отвращение она испытывала, если семья просила направлять пожертвования в общество защиты животных. Что это значит? Человек умер от бешенства? Собака укусила или кошка поцарапала? Но все-таки большинство просьб о пожертвованиях относилось к обществу борьбы с раком. Она удивлялась, почему ей приходится жить в теле, которое стареет, ломается и болит. Почему было не поселиться внутри доски или в печке или в стиральной машине? Куда лучше иметь дело с обыкновенным мастером, с электриком, например, или водопроводчиком, чем позволять врачам трогать себя?» Когда у нее начались схватки, доктор Клайт, Акушер стоял над ней и врал прямо в лицо. «Миссис Коуч, вы позабудете об этой боли, как только увидите своего малыша. Так что поднатушьтесь немного, и все. Вы об этом даже не вспомните, поверьте мне». «Какая ложь! Она помнит каждый спазм. Такая была запредельная, невыносимая боль. И ни за что не стала бы рожать второго ребенка, если бы не настойчивые просьбы Эда. И еще одна ложь. Второго родить оказалось ничуть не легче, чем первого, даже труднее, поскольку уже знаешь, что тебе предстоит. Она злилась на Эда все девять месяцев, и, слава богу, у них теперь есть Томми, потому что больше ни за что и никогда. Насколько, конечно, это в ее силах. Всю жизнь она боялась врачей, сначала относилась к ним с недоверием, а теперь с ненавистью, отвращением и презрением. С тех пор, как в палату, где лежала ее мать, С важным видом вошел тот доктор с историей болезни под мышкой, Щуплый, костлявый, бог в костюме из синтетики и тяжелых башмаках. Такой самодовольный, такой весь значительный, с порхающими вокруг медсестричками, гейши да и только. Он не был маминым лечащим врачом, просто совершал утренний обход. Эвелин стояла у постели, держа маму за руку. Войдя, он даже не представился. Она сказала «Здравствуйте, доктор, я ее дочь, Эвелин Коуч». Не отрывая взгляда от записей, он громко произнес «У вашей матери быстро прогрессирующий рак легких, метастазы в печени, пожелудочной железе и селезенки с некоторыми признаками распространения процесса на костный мозг». До этого мама даже не предполагала, что у нее рак. Эвелин не хотела, чтобы она знала. Мать и так была достаточно напугана – До самой смерти Эвелин не забудет выражение животного ужаса на мамином лице и не изгонит из памяти этого доктора, который шествовал по коридору, упиваясь своим величием. Через два дня мама впала в кому. Она запомнила и эти серые стерильные бетонные стены комнаты для посетителей в отделении реанимации, где она просиживала неделями, нервная и смущенная, как и все остальные. Они знали, что их родные лежат в соседней комнате, «Холодный, без солнечного света и ждут смерти. А они сидят здесь, совершенно чужие друг другу люди, в крошечном замкнутом пространстве, вынужденные быть на виду в самый сокровенный, самый болезненный момент своей жизни, не знают, что говорить, как себя вести. Никакие правила этикеты здесь не действовали, никто не подготовил их к такому тяжелому испытанию». Эти несчастные перепуганные, как и она сама, люди были почти в шоке, но, храбрясь, говорили о повседневных заботах, о том, что все будет хорошо. Родственники одной пациентки были в ужасном состоянии. Они не могли заставить себя поверить, что умирающая за стеной женщина их мать. Называли ее «наш пациент» и спрашивали Эвелин, как дела у ее пациента, отодвигая от себя правду как можно дальше и стараясь смягчить боль. Ежедневное совместное ожидание, ожидание того страшного момента, когда их вызовут, чтобы принять решение, отключать систему или нет. Ради них самих. Им лучше поскорее отмучиться. Они бы и сами этого хотели. Врачи говорят, что они уже умерли. Это только техническая сторона дела. Техническая сторона дела? Спокойные, разумные рассуждения... А на самом деле хотелось одного кричать и звать маму милую, маму единственного человека на всем белом свете, который любил ее так, как никто в мире больше не полюбит. В ту субботу врач заглянул в комнату для посетителей. Все разговоры смолкли, все глаза были прикованы к его лицу. Он оглядел сидевших людей. «Миссис Коуч, можно вас на минуту в мой кабинет?» Пока она дрожащими руками собирала сумку, сердце ее колотилось, посетители глядели на нее с сочувствием, а какая-то женщина ласково тронула ее за плечо, но все они мысленно благодарили Бога, что пришли не за ними. Словно под гипнозом, Эвелин внимательно слушал врача, он говорил об этом как о чем-то простом и естественном. Нет смысла продолжать мучение. По его словам, выходило, что это самое разумное решение — Она поднялась как зомби и пошла домой. Ей казалось, что она готова смириться и отпустить маму. Готова? Да нет же, никто не может просто взять и отключить аппарат, поддерживающий жизнь матери, и нет этому оправдания. Выключить свет своего детства и уйти, словно погасить лампу и выйти из комнаты. Она никогда не простит себя за то, что не хватило смелости вернуться в больницу и быть до конца рядом с матерью. До самой смерти ей суждено просыпаться в слезах от чувства вины, и ничто в мире ей не поможет. Кто знает, наверное, тогда Эвелин и начала бояться всего, что связано с докторами и больницами. Но теперь при мысли о посещении врача она в буквальном смысле покрывалась холодным потом и дрожала с головы до ног. Стоило ей услышать слово «рак», как волосы на ее руках вставали дыбом. Она перестала трогать грудь, потому что один раз нащупала какое-то уплотнение и чуть не упала в обморок. К счастью, это оказалась бумажная салфетка, попавшая в бюстгальтер. Она прекрасно понимала, что страх этот совершенно беспричинный, просто надо сходить и провериться. Ей сказали, что раз в год обязательно нужно проходить осмотр. Это в ее же интересах и в интересах ее детей. Все это она знала, но и что с того? Наберется храбрости, назначит время а в последнюю минуту позвонит и отменит. Последний раз она ходила к врачу шесть лет назад с воспалением мочевого пузыря. Ей требовалось только назначение антибиотиков, что вполне можно было сделать по телефону, но врач заставил ее прийти для обследования почечной лоханки. Лежа с задранными ногами, она думала, что может быть гнуснее, чем когда совершенно незнакомый тебе мужик ковыряется у тебя внутри и что-то разглядывает, будто ты мешок с сюрпризом. Потом врач спросил, когда у нее последний раз осматривали грудь, и Эвелин соврала три месяца назад. «Ну что ж», — сказал он, — «раз вы уже здесь, давайте я вас посмотрю». Эвелин затараторила, словно пулемет, пытаясь заговорить ему зубы, но он прервал ее на полусловие. «Так что-то мне это не нравится». Дни ожидания результата анализа были невыносимы. Она бродила из угла в угол в тумане бессонниц и ночных кошмаров, молилась и торговалась с Господом, хотя не была до конца уверена, что верит в Него. Обещала, что если Он позволит ей не заболеть раком, то она больше никогда и ни на что не пожалуется, и весь остаток жизни будет радоваться, что жива, совершать добрые поступки, помогать бедным и каждое утро ходить в церковь. Но узнав, что все в порядке и не надо готовиться к скорой смерти, Эвелин вновь стала самой собой. Однако теперь, после всех ужасов, Ее пугала любая, даже крохотная боль. Ей казалось, что у нее злокачественный опыт.